Все приготовления закончены. В ночь с субботы на воскресенье должно начаться. В три часа тридцать минут. Русские все еще стоят на границе густо строем. Со своими крохотными транспортными возможностями они не смогут в несколько дней изменить это положение. В опросе о России румыны маскируются плохо. Они пишут в своих газетах о предстоящей войне, провозглашают требования о воссоединении с отнятыми у них областями и исходят в громких мистических заявлениях. США потребовали от наших консульств до 10 июля ликвидироваться и покинуть страну. Ликвидируется также информационная библиотека нашего министерства в Нью-Йорке. Все эти мелкие булавочные уколы, но не удар ножом. Мы всегда сумеем с этим справиться. По поводу замораживания германских вкладов в США Геббельс записывает. Он, Рузвельт, может настолько щекотать. 18 июня. Маскировка в отношении России достигла кульминационного пункта. Мы наполнили мир потоком слухов, так что самому трудно разобраться. Наш новейший трюк — мы намечаем мирную конференцию с участием России. Приятная жратва для мировой общественности, но некоторые газеты чуют запах жареного и почти догадываются, в чем дело.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 Они болтают обо всем, что знают и чего не знают. Их пресса ужасно несерьезна, — приводит геббельс высказанный Гитлером в разговоре с ним соображение. Они уже сыграли с нами в известной мере злую шутку. Благодаря своей болтливости они нанесли также серьезный ущерб всей операции на острове Крит.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 19 июня. Нужно на первый случай отпечатать 20 тысяч листовок для наших солдат. Я приказываю сделать это с соблюдением всех правил предосторожности. Типография будет опечатана гестапо, и рабочие до определенного дня из типографии не выйдут. Там они получат питание и постели. Отпечатанные и упакованные листовки будут переданы представителям немецкой армии и под попечением офицеров отправлены на фронт. Там утром, к началу операции, каждая рота получит по одной листовке. Вопрос о России теперь постепенно разъясняется. До этого и невозможно было избежать. В самой России готовятся как к дню морского флота вот будет Неудача. 20 июня. Вчера ужасно много дел. Сумасшедшая спешка. Обращение фюрера к солдатам восточной армии отпечатано, упаковано и разослано. Но подлежит переделке из-за неточного объяснения сути германо-русского пакта. На врага.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 еще требуется разрешить массу мелочей, от работы трещит голова. Вопрос о России с часу на час все более драматизируется. Молотов просил разрешения приехать в Берлин, но в просьбе было отказано. Это следовало бы ему сделать на полгода раньше. Все наши противники гибнут из-за опозданий Испытывал новые фанфары, Теперь нашел нужные. После обеда работал в Шнаненвердере. Там я более спокойный и сосредоточен. В Лондоне теперь правильно понимают в отношении Москвы. Войну ожидают каждый день. Фюрер очень доволен нашими фанфарами. Он приказывает еще кое-что добавить. Из песни Хорст Вессель. Двадцать второе июня С несокрушимой методичностью Геббельс описывает, как всегда, истекший день. И хотя в те часы, когда он это пишет, мир уже потрясен известием о нападении на Россию. И поступают новые сведения с Восточного фронта. Он долго болтает в дневнике о том, о сём о прослушивании новых фанфар, о беседе с актрисой, приглашенной сниматься в новом военном фильме, о завтраке в честь итальянского министра Павеллини, об обеде, устроенном им для итальянцев у себя, прежде чем подойти к главному. В три часа тридцать минут начнется наступление.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 В войну уповая на то, что для германского солдата нет ничего невозможного. И на инстинкт фюрера у фюрера снова инстинкт оказался верным. Пресловутый инстинкт Гитлера, он был последним доводом для его приближенных в подземелье имперской канцелярии в роковые дни, когда Берлин был окружен советскими войсками, и катастрофа, надвинулась неминуемо. 23 июня Русские развертывают свои силы, подобно французам, в 1870 году и потерпят такую же катастрофу. Русские обороняются в настоящее время лишь умеренно, но их авиация уже сейчас понесла ужасные потери. Мы скоро с ними справимся. Мы должны скоро справиться. В народе слегка подавленное настроение. Народ хочет мира. Правда, не позорного. Но каждый новый театр военных действий означает горе и заботы. Достигнуты все намеченные на сегодня цели. До сих пор никаких осложнений. Мы можем быть спокойны. Советская система рассыплется, как труха.